Парад Алле Все началось с того, что однажды наш младший грустно сказал «Я никогда не был в цирке». Он это выговорил, и сразу образовалась тишина. Мы поняли, что упустили. Еще года два он вырастет, и цирк станет неактуален. Так, как смотрят цирковые представления дети, взрослые не смотрят. Они уже отягощены опытом, скептицизмом, цинизмом и оценочным подходом ко всему. Этот был хорош, а тот слабоват, не понимаю, как он стал лауреатом. Тут, в принципе, неплохо, но вот там интересно придумали номер фуфло. Дети смотрят не так, они полностью открыты чуду. Они идут в цирк за сказкой, увидеть зверей, фокусников, клоунов. В общем, мы поняли, что чуть не упустили важное. Старший-то был, галочка поставлена, а вот о младшем забыли. Взрослые вообще про цирк вспоминают только в качестве сравнения. Например, у нас на работе вчера был настоящий цирк с конями. Пришлось клятвенно пообещать детям исправить сложившуюся ситуацию. Слово свое сдержали. Билеты в цирк на Цветном бульваре были куплены. Старший невыразительно кивнул головой, мол, ясно, ладно, пойду с вами за компанию. А младший стал ждать даты x как Нового года. За два дня до похода на мероприятие я решила провести с детьми инструктаж на тему хорошего поведения. Несмотря на то, что старший уже выше меня на целую голову, воспитательная беседа актуальна как никогда. Оба находятся в том чудесном возрасте, когда один «я очень взрослый и могу учить младшего», а второй «я хоть и младший брат, но имею собственное мнение». В результате, если один говорит «да», то второй обязательно скажет «нет». Бесконечные споры и разборки слушать невозможно. Они неизменно заканчиваются моей угрозой. Я уеду от вас на необитаемый остров. В такой перспективу не верит никто, поэтому от угрозы эффекта нет. Старший. Идиот! Я из кухни. Чтоб я не слышал такого обращения к брату. Старший. Не во всех областях эрудированный. Ты зачем брал мои наушники? Младший. Я не брал, они сами упали. Старший. Не трогай их больше. Младший. «Жадина!» Я из кухни. Разошлись по разным комнатам и дали маме пять минут тишины. Понятно, что в такой ситуации инструктаж был просто необходим. Я провела его во время ужина, когда все собрались за столом. Проникновенно просила пожалеть маме на больное сердце, постараться воздержаться от споров хотя бы на два часа, получить удовольствие от похода, а в конце произнесла. «Если вы будете вести себя хорошо...» Тут планировалось озвучить бонус в виде захода в их любимый магазин, но неожиданно для самой себя вдруг сказала. «Нас, может быть, возьмут туда на работу. На разогрев в публике Инструктаж имел бешеный успех. Хохотали все. Перспектива перенести цирк домашний в стены настоящего нашла отклик. Но главное, все все поняли и обещали потерпеть со спорами. В день исторического похода на Москву напал дождь. Да не простой, а проливной. За сутки половина месячной нормы. Городская система слива воды не справлялась. Луж не было. Все тротуары равномерно покрыл слой воды, так что до кафе, где было решено провести торжественный обед перед представлением, мы добрались в насквозь промокшие обуви. Сели. Сделали заказ. Вдруг мой муж резко поднялся и быстро сказав, «Я скоро приду». Покинул кафе. Мы проводили его взглядом и стали ждать блюда. К тому времени, когда принесли еду, его святейшество успел вернуться. Оказалось, что около кафе он заметил вывеску магазина одежды и пошел туда, чтобы купить носки. Возвратился с шестью разными парами на любой вкус и цвет, как говорится, и размер. Нога старшего носила гордые 43-й. Они были черные, а вот три пары 37-го восхищали креативом от полосатых желто-фиолетовых до нежно-коричневых с люликсом. Я смотрела на все это великолепие и думала, как будет столь смелый аксессуар сочетаться с моим новым, ужасно модным итальянским джемпером и любимой сумочкой. Такое отличное начало образа, если начинать с макушки перемещаться ниже, и такой неожиданный финал. Но ногам в тот момент на образ было наплевать, они мерзли в мокром состоянии. Дети взяли свои пары и пошли переодеваться. Вернулись довольные, сухие, приступили к трапезе. Я задумчиво смотрела на свои варианты. Других не было, сказал муж, видимо, понимая мои метания. Но можешь взять любые. То есть оставшиеся черные запасные 43-го. Нет уж, надену свои с Люриксом, гордо заявила я и направилась в дамскую комнату. Должна признать, что ноги были рады переменам в своей жизни и не хотели обратно в мокрый капрон. Вздохнув, я вышла в зал и села за столик ну ка покажи муж забавлялся я чуть выдвинула ногу из под стола чего уж ты же в цирк идешь успокоил он разглядывая финал моего образа носки конечно не могли все время оставаться сухими они постепенно впитали влагу но на время представления здорово выручили потом я их сняла и сменила на уже высохшие капроновые но в памяти семьи они остались ярким я бы даже сказала блестящим событием. Что сказать про само представление? Оно было великолепным. Два часа пролетели незаметно. Жонглеры, акробаты, воздушные гимнасты, танцоры, пудели, пони, лошади. Яркое, красочное, захватывающее шоу, и ты снова ребенок, и удивляешься, и смеешься, и выдыхаешь «Ах!», когда циркачу после сальто удается приземлиться на качели. А потом с потолка падают десятки огромных мечей, и начинается игра, в которой участвуют все. Появляется клоун. Наверное, только с годами начинаешь понимать, насколько сложно и тонко искусство клоунады. Смешное и грустное одновременно. В детстве грустного не замечаешь, просто хохочешь над забавными ситуациями. Глаза клоуна и его трагичность видишь гораздо позже. Вот он спускается вдоль зрительных рядов за яркой фигурой следом луч прожектора. Клоун подходит к ребенку, просит протянуть ему руку и сажает на детскую ладонь бабочку. Невероятно трогательно. Удивительно красиво. А потом клоун идет дальше, и ему вслед вытягиваются детские ладошки в ожидании чуда и горят восторгом детские глаза. Как он умеет всего лишь парой жестов, простым движением, бессловесно вызвать такую реакцию, такой отклик зала? Это большая тайна. Тайна ремесла клоуна. Но вот он уходит, и снова оркестр, эквилибристы, забавные обезьяны, а потом воздушная гимнастка в костюме лебедя. За ее спиной два крыла. Гимнастка садится на обруч, которая поднимается высоко под купол. Зал темный, только лучи прожекторов ярко прорезают пространство. Красота невероятная. Во второй части выступления намечены сложные трюки, и крылья мешают, поэтому гимнастка их снимает. Как она это делает, не замечает никто. Внимание зрителей приковано к балету на арене. Ну вот гимнастка опять взмывает вверх. Все взоры вновь возвращаются к ней. За моей спиной сидят две девочки лет десяти. Они активно обсуждают увиденные номера, особенно наряды. Девушка-лебедь выполняет опасный трюк, а я слышу. Где крылья? Крыльев нет. Они отклеились. Линяет. К концу представления дождь закончился. Мы вышли из цирка в солнечный город, который приглашал на прогулку. «Что тебе понравилось больше всего?» Спросила я младшего, когда мы дружно перепрыгивали через лужи. «Никулин», — ответил он, не задумываясь. В фойе цирка находится постоянная выставка, посвященная Юрию Никулину, человеку, который сохранил это здание на Цветном бульваре. Там представлены его клоунские костюмы и костюмы из фильмов. Реквизиты для цирковых номеров, афишек кинокартинам, военные награды. Цирк бережно хранит память о человеке, которому стольким обязан. «Кеды классные!» — выдал вердикт мой ребенок, имея в виду увиденные кеды-балбесы из кавказской пленницы. И я не могла с ним не согласиться.